Командор Бихелос слушал истошные вопли по Воксу и скалился в ярости. Ему было ясно. Основные силы прибывших на сигнал о помощи молотов Дорна уничтожены. Они не боялись отравленной атмосферы, а тактику и стратегию врагов они понять не могли, не привыкли к подобному. Он последний раз кинул взгляд на огненное зарево и опаленные небеса. С орбиты от сокрушающего не поступало сигналов. И Бихелос подозревал, что крейсер превращён в груду обломков. Когда молодые прибыли, на орбите не было ни единого вражеского корабля. Но ведь предатели как-то прибыли на исковерканную ими планету. Бесполезные попытки связаться лишь подтверждали самые мрачные опасения. Будь проклят капитан Горванец, в ярости решивший обрушиться прямо на головы штаба еретиков, пока они не успели подготовиться к обороне. Желание отомстить их предводителю Эри за гибель его боевых братьев 47 лет назад и позор, понесённый тогда же, затмило разум командира. Будь благословен, капитан Гарванис. Он всегда был отважен и чист духом и нашёл смерть достойную потомка Дорна в кипящем сердце битвы. Да будет милостив к нему император. Брат-капитан говорит скауту Элоне: На крыше по координатам 2 дельта гамма красный вижу 4 цели, определяю их как рапторов. Брат капитан, у них на поясах головы братьев скаутов. В голосе Элони послышался страх, удивление и ярость, но он сдержался, с трудом, но справился. Определил командира взвода. Брат капитан, он поднял голову Шедуса над собой. Брат капитан, его приветствуют предатели. Они собираются творить богомерзкий обряд над останками брата. «Брат-капитан!» А вот сейчас в голосе молодого скаута слышалась мольба. Мольба и просьба о разрешении действовать. «Забери его голову взамен Шедуса, брат-скаут!» Отдал приказ Бехелос и тут же услышал хлесткий выстрел. «Братья, перегруппировка!» «Попадание, брат-капитан!» «Цели укрылись!» Элон и радовался, и огорчался одновременно. Он подстрелил одну из тварей, хотя остальные и ушли. Ему хотелось крови, хотелось отмщения, и Бехелос был с ним единодушен. Молот и Дорна, двигаясь ныне единым строем, чтобы вновь не попасть в засаду опытного в подобных делах противника, осыпали мавзолей тяжелыми болт-патронами. Бехелос понимал, что, скорее всего, обречен, но он исполнял свой долг во имя Ордена, Дорна и Императора. Но он намеревался взять это за здание, выполняя последний приказ Гарванеза – очистить оскверненный храм ангелов его. По наблюдениям скаутов, сейчас остывавших в собственной крови в здании не более пяти-шести несущих слова. Все остальное составляют культисты. А значит, Бихелос уничтожит предателей. Опасаться там стоило лишь космодесантников хаоса. Остальные же были лишь пылью под тяжелой поступью молотов Дорна.